Глава пятая. «Стеклянный дом». На ужин была лазанья. Она ложилась на язык, как цемент, но Райан проталкивал ее в горло, щедро заливая молоком. Он не знал, помогает ли молоко от радиации, а медицинская энциклопедия, как назло, пряталась под чужой личиной. Маму раздражало, что суперобложки книг рвутся, поэтому она снимала их и убирала в ящик. Когда в дом приходил важный гость, она в торопях надевала суперобложки на книги «Как придется», лишь бы размер соответствовал. Так что энциклопедия могла скрываться, скажем, под маской заката и падения Римской империи». За едой Райан размышлял о радиации. «Может, все наладится само собой и не надо будет никому рассказывать?» Он хотя бы не взрывал лампочки и не ломал телевизоры. Правда, он и в колодец не спускался». Зато помогал Джошу выжимать куртку. Наверное, тогда у него на руке и появились странные бородавки. Вилка нагрелась от пальцев, Райан положил ее на стол. «Если человек радиоактивный, будет ли он заражать все вокруг?» Мальчик, терзаясь душевными муками, посмотрел на беседующих родителей. «Я сегодня лягу пораньше», — Райан скрипнул стулом. Родители прервали беседу и посмотрели на него. В чем дело? Заболел? Мама потянулась к краину проверить температуру, и тот отшатнулся. Все в порядке, устал просто. Следовало сказать, что ему надо делать домашку. Поднимаясь по лестнице, Райан обратился к Богу. Хорошо. Делай меня радиоактивным, только родители не трогай. Но в глубине души он понимал, что рассчитывает впечатлить Бога своей смелостью, чтобы тот передумал делать радиоактивным такого храброго мальчика. Райан долго стоял под душем, бородавки щипало от мыла. Он заметил, что на другой руке тоже появился нарост. Замотав ладони мокрыми бинтами, Райан лег в кровать. Как не тяжко было лежать с открытыми глазами, когда сонный разум перестал контролировать течение мыслей, стало еще хуже. Тело как будто исчезло, остался лишь пылающий зуд на руке. Был момент, когда ему казалось, что если открыть глаза, раскаленные бородавки будут светиться в темноте. К чесотке добавилась крепнущая уверенность, что он забыл выключить душ. Надо бы сходить проверить, потому что дом наверняка наполнен паром, и вода течет по коридору в спальне. Не открывая глаз, Райан сел и опустил ноги на пол. Ступни коснулись ледяной, невероятно гладкой поверхности. В тот же миг Райан понял, где находится. Он открыл глаза. Естественно, перед ним предстал интерьер стеклянного дома. Голые ноги оставляли на запотевшем полу следы. Сквозь них Райан видел гостиную, где на стеклянном диване сидел отец переворачивая страницы стеклянной книги. Райан не рискнул кататься по стеклу. Он дошел до ванной, где из душа текли струи пары закрыл кран. Сквозь потолок он видел туманное переплетение стропил, а за ними небо, цвета старой бумаги. Через ступеньки проступали очертания пылесоса и серванта, стоявших под лестницей. Воздух пах теплицей и сыростью. Мама у себя в крошечном кабинете вырезала статью из газеты, прозрачной настолько, что буквы словно висели в воздухе. Дверная ручка скользила в пальцах, но Райан сумел ее ухватить. Наконец дверь открылась. За домом не оказалось сада. Вместо него расстилалась заасфальтированная площадка. То ли парковка, то ли школьный двор. Краски окружающего мира выцвели и поблекли, как на фотографиях викторианской эпохи. По периметру площадки шла стена, и Райана накрыла тошнотворное чувство, что земля за ней просто обрывается. Вереница скованных тележек слабо извивалась в цепях, и Раину показалось, что он заметил две-три темные фигуры, безнадежно бьющиеся в том же плену. Он подошел к стене, подтянулся и лег грудью на край. По ту сторону его встретил заросший склон, как в маге, только деревья казались другими древними, изъеденными грибком. У него на глазах желтый мох стекал по стволам, как пудинг, и вновь отрастал на коре. Качаясь на ветру, ветви теряли мертвые листья и волшебным образом вновь ловили их в полете. Далеко в глубине чаще он видел черную яму, явно тот самый колодец. Туда, как в сливное отверстие, втягивался во дворот теней листьев. Рядом с колодцем кто-то неподвижно сидел. По длинным волосам Райан решил, что это женщина. Лица не было видно, значит, она повернулась к нему спиной. Рядом с ее головой что-то шевелилось плавно и гибко. Скорее всего, это ветер взметал волосы, словно водоросли под водой. Лишь когда женщина опустила голову на грудь и начала поворачиваться к нему лицом, Райан осознал, насколько она большая. Он спрыгнул со стены и развернулся к дому, Райан видел стены, видел крошечные фигурки родителей внутри, но дом казался хрупкой стеклянной игрушкой в сердце непроходимых джунглей. Летящая газета прилипла к ноге. Это прикосновение разбудило Райан. После кошмара он всегда исполнял ритуал, убеждая, что проснулся. Райан трижды сильно зажмурился, чтобы случайно не заснуть вновь, Потом посмотрел на полосу тёмного неба между занавесками и на светящийся дисплей будильника. Мало света. Он пошёл в ванную и зажёг лампу. Мыло заблестело в мыльнице, костяшки здоровой руки чесались. Райан размотал бинты и увидел, как сквозь кожу пробиваются свежие волдыри. Всю ночь Райан просидел на подоконнике, наблюдая, как небо потихоньку наливается светом. К утру его шатало от недосып. Когда он спустился к завтраку, мать, едва взглянув на сына, приказала ложиться в постель, потому что он болен. Она принесла ему вареные яйца с тостами и половинку грейпфрута, увенчанную за вишней. Райан ощутил приступ вины, впрочем, это не помешало ему съесть лакомство. Он хорошо знал маму и понимал, что она переживает за него, но ей надо уйти по делам, и украшенный грейпфрут служит извинением. Весь день он провел в кровать. В животе как будто крутился барабан стиральной машины. Райан уже сам задумался, не заболел ли. Когда мальчик полностью одет и зашел в гостиную, отец даже не оторвался от Кроссфорда. «Мне стало лучше», — тихо сообщил Райан. «Хочу выйти в сад». Отец бросил на него мимолетный взгляд. «Хорошо». Повисла пауза, мозг отца включился и переварил поступившую информацию — «Хорошо», — решительно повторил он. Когда пальцы легли на холодную ручку, в голове ледяной волной всплыли воспоминания о сне. райн испугался, что снова увидит парковку в серых тонах. За дверью оказался сад. Их сад. Райан посмотрел через плечо. Дом не обратился в стекло, но мальчик не мог отделаться от ощущения, что это происходит всякий раз, когда он отворачивается — За изгородью притаилась парковка или заваленная мусором роща в Беломаге. За садовыми воротами его встретила знакомая тропинка, идущая мимо соседних участков. Может, цветная страница кончится за поворотом? И райна окунется в чужеродный мир? Нет, за поворотом открылась дорога, самым естественным образом ныряющая под мост. Райан сказал себе, что далеко не пойдет, а поднимется на мост и оглядеться, нет ли поблизости края мира. На мосту рабочий смывал из шланга граффити. Райан подождет, пока тот закончит, потом заберется на мост, потом пойдет домой. Мост сжимал дорогу бетонным тоннелем. На стене висел плакат. Молодая женщина в зеленом платье, сидящая за столом. Ее длинные прямые волосы сверкают не хуже полированного дерева, как бывает только в рекламе. В улыбке, смущении и радость. Напротив сидит мужчина. На плакате видны плечо и край лица. Судя по форме щеки, тоже улыбается. Вода из шланга просочилась сквозь трещины в бетоне и текла по плакату. рэн хотел идти дальше, но тут женщина в зеленом зашевелилась. Опустив голову на грудь, она медленно повернулась к но Веки поползли вверх. Из глаз у нее били фонтаны. Райан не мог разглядеть сквозь потоки воды, есть ли за ними глазные яблоки. Губы задрожали, раздвинулись, изо рта тоже хлынула вода, как у горгульи на соборе. Райан придушенно пискнул. Он сам не понял, что пытался изобразить, просто горло дернулось, будто легкие тоже были заполнены водой. Женщина с плаката издала жуткий булькающий звук, и Райан в ужасе осознал, что она говорит «сквозь воду». Флой, нет, только и выдавила себя Райан, а в груди образовалась зияющая пустота. Пожалуйста, пусть это прекратится. Флой. Лишь когда она простерла вперед руку с растопыренными пальцами, Райан понял, что она говорит Стой. Его руки вцепились в карманы штанов, будто удерживая ноги на месте. Краем глаза он видел дорогу по ту сторону моста, но она была недостижима, как пейзаж на киноэкране. «В сале... лё-лё... не понимаю...» Райан в ужасе тряс головой. «В сале... лё я. «Взяли моё так, что ли фу в в «Я не Вместо слов вырвался хриплый писк. Райан прикрыл глаза стиснутыми кулаками. Под натянувшимися бинтами растекалась боль. Между костяшек что-то дрожало, рвалось на свободу. И Райан, несмотря на закрытые глаза, вдруг увидел женщину отчетливее, чем прежде. Она сердито мотала головой, словно змея, и волосы колыхались в такт, как камыш на ветру. Мужчина с плаката исчез, мимо женщины летели жёлтые листья. В сырой темноте у неё за спиной проступали бледные стволы деревьев. Женщина вновь повернулась к нему лицом, и Райан узнал фигуру из сна. Но он отчетливо понял, что если побежит прочь, она выползет из плаката, а мир вокруг подёрнется сепией. Она пройдёт сквозь его родителей, даже не заметив их, проломит стены его спальни, как стекло, и найдёт его. Но в обретенном зрении Райан внезапно разглядел, что из листьев у ног женщины строится темнота. Из-под маслянистой поверхности воды проступило медное сияние. Монетки, монетки, сотни монеток, одни светлые, другие позеленевшие от яри-медянки, третьи вовсе просто черные кружки. «Там в колодце что-то было», — сказал Джош. «Там в колодце». Во сне женщина сидела у колодца. «Взяли мое...» «Ой...» «Мы принесем тебе столько монет, сколько захочешь!» — закричал Райан. «Они будут еще лучше, чем те, что мы взяли!» «Нет, Флапфью!» Райан осознал, что шевелит губами, помогая ей выговорить нужное слово. Она снова открыла рот и пробулькала водопад слов, тыкая в него пальцем. «Она приказывала ему?» Договорив, женщина замолчала, ожидая, что он согласится. «Я... я не понимаю. Хочу, но не могу. Я не понимаю». Ее рот сердито искривился, и вода хлынула на ботинки Раина, на майку, на руки. С угрожающим шипением женщина наклонилась к нему. Неожиданный рев заставил его отпрыгнуть — Глянув через плечо, Райан успел заметить, как мопед прорезает темноту под мостом и вылетает на солнечный свет. Мальчик повернулся к стене, но женщина, потеряв объем, спокойно сидела за столом, лишь ее бумажное лицо сморщилось от воды. Райан медленно разжал дрожащие пальцы. Две ледяные мрачные секунды он разглядывал то, во что превратились бородавки, потом, наконец, вспомнил, что умеет бегать.